На стадион. Согласитесь, что когда люди являются на стадион, то своим появлением говорят всем в лицо. Вы ждете взрыва от нас, но вот мы пришли вместе с вами веселиться. И что же вы думаете, мой стадион намерен взорвать вместе с собой, что ли? Как не рассматривайте, но поступок этот, поступок глубоко героический. Как вы думаете, Егор Егорчик? вспоминается такой случай. Мысль ваши совершенно правильно, хотя и не так ясно выражены. Итак, вы согласны, Жаворонков? Моссель, придется идти. А нельзя уехать до праздника? Нужно спросить Черпанова. Говорят, трудно достать билеты. Следовательно, возможно, что и останемся на праздник, но тут главное духовное волнение помешает завершить наши дела. Репетиция поступка Займет у вас час, а затем вы сразу себя почувствуете лучше, и все ваши дела мгновенно провернете. А что, там много народу? Ну, не так много, но все-таки есть. Возгласы какие-нибудь в нашу сторону будут? Помилуйте, мы ли не отпарируем. Ручаюсь вам за полную благопристойность. Степанида Константина, как вы... Надо посоветоваться с дядей Савелием. Я советовался. Она изумилась, вы? Да он, Львович. Львович, сказали, вон. А затем, зачем же вам советоваться, если у вас полный семейный развал? Ну, развал-то развал, но все-таки. Или вы думаете, скрепить семью... Нет ее, нет и не будет на Урале. Ну, хорошо, хорошо, мы идем. Я вас должен вылечить от испуга. Немедленно, как только выяснилось, что на стадион идет весь дом, не исключая дряхлых стариков и детей, мы пожелали идти туда днем. Доктор настаивал на вечере. Вообще, как выяснилось, доктор любил театральные эффекты. Если бы было возможно, он не прочь был бы зажечь факел и пустить парочку соответствующих плакатов. Между Носелем и Ларвиным возник спор о Черпанове. Нужно ли его брать? Носель говорил, что нужно, поскольку его идея имеет скрытый характер, опытный, так сказать. Он пока является тоже обывателем и простым жителем дома, Ларвин же, который после того, как высказал свои поправки к проекту, начал, видимо, уже считать, что Черпанов пользуется славой почти понапрасну, и что неизбежно слава уральского предприятия должна перейти к нему, Ларвину, говоря, что никто и не подумает обвинять Черпанова во взрыве стадиона, так как вид у него совершенно советский, разве что скажут, что он раскрыл заговор, но настаивал, что вид у него такой же, и обилие карманов не больше, чем у Ларвина». Спор, к счастью, так как спорящие разгорячились, и он мог затянуться, прервался тем, что выяснилось, что Черпанов исчез. Однако все придумали этому событию большое значение, так как доктор, хотя и по иным мотивам отложив до вечера, оказался прав. Собрались только только к девяти часам. Вначале большие споры и пререкания вызвали костюмы. Часть обитателей особенно в верхней части дома, во главе с Жаворонковым, настаивала, что необходимо надеть лучшие одежды. Но не показывать, что мы подмазываемся. Другие же во главе со Степанидой Константиной говорили, что необходимо надеть похуже. И даже самое худшее, что люди оклеветанные, загнанные до величайших несчастий, все-таки сохранившие необычайную гордость и мужество, третьим же принадлежал Носль, он воздержался от спора потому что его родственники имели перемен меньше, чем одну, но, как ни странно, задержали именно не споры, а вот эти последние, которые, казалось, и не думали бы задерживать они, видите ли, начали чистить, приводить в порядок свои костюмы. Чистка обратилась в переругивание и упреки, и так как возникла возможность появления в море брани Степаниды Константина при ее способности дико всех оскорблять, кто-то очень ловкий предложил пойти рассыпаться для чистки по двору. Здесь все уладилось. К счастью, подул ветер, пошла пыль от разбираемого храма, и Жаворонков высказал неосновательное, на мой взгляд, опасение, что эта пыль может посчитаться религиозной пылью,